Повальное молчание. Вот как отец Курта леммона Эмиль Лемон, охарактеризовал сыну тот послевоенный период, когда на склоне лет принялся рассказывать ему о своей жизни. Он привык молчать о том, кто он и откуда, как и все восточные беженцы, потому что никто не желал мириться с их присутствием. К тем, кто уже голодал, добавлялись новые голодающие, их было слишком много — Изгнанники со вновь завоёванных территорий Судетов и Польши. День за днём, тысяча за тысячей, а они потоком текли в страну, прибывая с поездами, которые не прекращали приходить и разгружать свои товарные вагоны, в которые рекой лил дождь, потому что эти товарные вагоны использовались вовсе не для перевозки грузов. Число беженцев возросло до 12 миллионов, может, до 14 посчитать точно не смог бы никто. Почти полмиллиона фольксдойчей сгинули по дороге, и в одной только Судетской области отсутствовали сведения о двухстах тысячах зарегистрированных в ней немцах. Часть из них, скорее всего, полегла еще во время войны, другие погибли во время перевозки или в лагерях, сдохли от голода и болезней, или же стали жертвами убийств в то дикое время, которое последовало сразу по окончанию войны. С осенью пришли холода и затяжные дожди. Пригороды Гамбурга и Рура были объявлены «черной зоной», куда больше не впускали новых беженцев, и в Саксонии они садились на паромы, курсировавшие по Эльбе. Они ютились в школах и разрушенных бараках вермахта, возводили в парках палаточные городки, оккупировали бункеры и пункты ПВО — пока войска союзников не прогоняли их оттуда, чтобы подорвать эти самые пункты и тем самым уничтожить любой намёк на новую войну. Многие беженцы вообще не уходили дальше железнодорожных станций, скорее всего потому, что у них не было на это сил, или же они тщетно надеялись, что приедет поезд, который увезёт их в лучшие места. Спали на перронах, в обгоревших товарных вагонах, на искорёженных путях, в туннелях и туалетах. Молчание. Пока беженец держал рот на замке, он мог раствориться среди других обездоленных войной людей, которые лазили по руинам в поисках металлолома, чтобы продать, сорняков, чтобы сварить, или останков домов, чтобы получить временную крышу над головой. Которые клянчили милостыню у менее бедных, или продавались солдатам за плитку шоколада. А еще воровали у тех, у кого ничего не было, как этот грязный быстроногий юнец однажды вечером, когда Эмилю невероятно повезло, и он выбрался на местном поезде к огородам на окраине. Мальчишка-беспризорник вырвал мешок картошки прямо у него из рук и бросился бежать через руины, где обитавших там уличных детей с востока прозвали «волчатами» потому что они сбивались в стаи и по ночам творили беззаконие. Эмиль бросился за ним в погоню и повалил на землю. Никакой борьбы не получилось. Парнишка был щупленьким, словно семилетний, извивался как угорь и вопил, чтобы его отпустили. Проклятия, которыми он сыпал, были слишком знакомы Эмилю, равно как и манеры их произносить. Хергод сакра орал мальчишка и размахивал руками. «Ты откуда?» — спросил Эмиль Лемман, когда уселся на мальчишку сверху и, поймав его руки, прижал их к земле. «Я из города пресницы Знаешь такой?» Но мальчишка только еще пуще бронился, поминая небеса, господа и чертей, а после исторг еще одно ругательство — «Крюц и тюркин и плюнул Эмилю прямо в лицо. Это было оскорбление, которое едва ли можно услышать в наши дни, но которое еще оставалось в консервативных и католических краях Богемии после войны с мусульманами. Турок, которых захватили и заставили воевать под христианским крестом, прозвали «крестовыми турками», и это прозвище стало самым обидным для того, кого хотели унизить. Но Эмиль Лемон... Не воспринял это как оскорбление, наоборот, он разразился смехом. «Я же слышу, откуда ты родом», — сказал он. «Мой родной город находится неподалеку от Карлсбада, чуть дальше, на север, к горам, рядом с Теплице. Будем знакомы, земляк. Меня зовут Эмиль Лемон». Он поманил мальчишку за собой той же самой картошкой, которую тут только что пытался у него стащить. Должно быть, Лемон узнал этот взгляд и то, что в нем крылось. Пустота, тоска потому тому, чего больше нет, когда не знаешь, куда идти, и нет возможности вернуться, страх, что окончательно заблудишься и навсегда потеряешь самого себя. Позже, размышляя над этим случаем на старости лет, Эмиль понял, что увидел в этом беспризорнике самого себя. В глазах мальчишки был только голод. «Ахо!» — назвал тот, наконец, свое имя. Пообещав картофельный суп с зеленью сорняков, Эмиль сумел уговорить мальчишку остаться в тот вечер с ним. В том, чтобы вновь обрести себя, было что-то особенное. Кроме имени мальчишка назвал также город Кёнигсмюлли, откуда он был родом, и рассказал, что их дом находился самое большой в четырех милях от остальных домов. Эмиль попытался разузнать у Аха Геллера, где его семья. Мальчишка заупрямился, зато Эмиль впервые за последние месяцы смог поговорить о чем-то еще, кроме как о том, где можно найти работу, пропитание и ночлег, прежде чем придет зима, и как выбраться из этого ада, каким был в то время Берлин. Семье Эмиля пришлось спасаться бегством из Судетской области после того, как несколько местных жителей вломились к ним в дом. Это случилось еще до того, как началось организованное выселение людей из страны. Остальных немцев избивали на улицах, увечили и даже убивали. Для этого достаточно было показаться на людях с белой повязкой, которую обязаны были носить все немцы. Присесть на скамейку, где им не разрешалось сидеть, или даже просто пойти не той дорогой. Семье Лемон дали пятнадцать минут на сборы и приказали топать к границе. По дороге семью разбросало, и Эмиль не знал, где теперь его родители. «А что случилось с семьей Ахо?» Курт Лемон отодвинул от себя пепельницу, Появились еще посетители, молодые люди зависли у барной стойки, следя за вечным футболом на экране. Он упоминал несколько лагерей, куда их отправили. Один из них был Дахау. «Концентрационный лагерь?» Это была крыша над головой. Когда нужно приютить больше 12 миллионов беженцев в разбомбленной стране, то выбирать не приходится. Я попробовала представить себе этого мальчишку, лагерь и руины. Пока Лемон возмущался по поводу президентского указа, согласно которому судетским немцам навсегда было запрещено возвращение в страну, возврат имущества или гражданства. Каждый немец несет вину с деяния Гитлера, даже те, которые гнули шеи только чтобы выжить. В указе было также сказано, что ни один чех, не будет осужден за насилие против немца, если это было спровоцировано. После семи лет существования под властью Гитлера провокацией могло считаться все что угодно. Среди тех, кого изгоняли, в основном были старики, женщины и дети. Взрослые мужчины по большей части уже давно покинули страну. Сначала депортированным разрешалось брать с собой 15 кило багажа. Позже это число выросло до 50, и время на сборы было продлено до 48 часов. Не имея возможности унести, многие закапывали свои ценные вещи. Говорили, что исключение будет сделано только для тех, кто сможет доказать, что он был противником нацизма. Но на деле даже социал-демократы оказались вместе со всеми в товарных вагонах, равно как и евреи которые регистрировались как немцы, чтобы избежать преследований. Эмиль Лемман никогда не пытался доказать свою невиновность, это было бесполезно. Уже в самом начале войны он оказался втянут в молодежное нацистское движение. Ему тогда было всего 14. Выбрал ли он это сам или просто пошел за компанию? Подобными вопросами Курт Лемон еще долго задавался после того, как разузнал побольше о своем отце. Но что вообще может понимать мальчишка в четырнадцать лет? Но попробуйте только заикнуться об этом, когда вернетесь обратно в Кёнигсмюлле. Простите, как вы говорите, он называется? Карлов Млин. «Сразу услышите, что мы это заслужили, что это мы пригласили Гитлера на эту землю, и что все мы сплошняком были нацистами, которые снова бросили бы страну в топку войны, если бы от нас вовремя не избавились, и что дети даже опаснее взрослых». «Что-то такое я уже слышала», — кивнула я. «Моя бабушка, мать отца, даже не голосовала за нацистов», — продолжал возмущаться Курт Лемонн она даже на немку особо не походила ота была родом из центральной европы габсбургары родилась в преснице в богемии как гражданка бывшей австро венгрии и всю жизнь боготворила императора несмотря на то что империя габсбурга впала ота находила гитлера вульгарным и не слишком умным человеком Она желала видеть своих детей учащимися в университетах Праги или Вены и проклинала войну, которая помешала воплощению этих замыслов. Больше всего ее раздражали чешские националисты, но в друзьях у нее ходили и чехи, и евреи. Она с роду не мечтала войти в состав немецкого государства. Тут Курт Лемман извинился, сказав, что ему нужно в туалет. Окна стояли открытыми, под потолком жужжал вентилятор. Подошел бармен и поменял пепельницу. «Вот уж не думала, что в наше время где-то еще разрешают курить в кафе», заметила я. Бармен рассмеялся. «Совершенно верно. Уже лет десять, как запретили, хотя в Баварии сделали исключение для небольших пивнушек и ларьков, а то иначе куда людям идти? В Берлине пивные переименовали в клубы культуры, и общественность восприняла это спокойно, Но здесь народ, пожалуй, отнесется с подозрением, поменяемое название на нечто столь же заумное. Он вытер тряпкой стол и собрал пустые бокалы из-под пива. Если же кто-нибудь начинает жаловаться, мы называем это демократией. А Адольф Гитлер, как известно, был первым, кто хотел запретить курение.